Глава 10 Конечно же, полет в космосе отличается от атмосферного, как небо от Земли. И если в атмосфере я налетала не одну тысячу часов, то навыки полета в космосе только сейчас начали всплывать из подсознания. Так что первые часы я действовала предельно аккуратно и осторожно. В смысле четко придерживалась инструкции для новичков. Уже говорила не раз, но все-таки повторюсь. Нейросеть и готовые базы знаний – который достаточно быстро можно загрузить в собственную голову, почти как в компьютер. Далеко не панацея. Великим специалистом в профессии это вас сразу не сделает. Согласна, необходимые знания предмета по мере надобности начинают проявляться откуда-то из глубин подсознания. Однако для этого надо прилагать усилия, то есть думать. Вот только пилот – это такая профессия, что времени на раздумье может не оказаться. В критических ситуациях он должен действовать на рефлексах, а их надобно бы еще наработать. Проще говоря, знания есть, но по-настоящему своими они станут только тогда, когда перестанешь судорожно пытаться вспоминать, что и как делать. Они же, знания, всплывают с некоторой задержкой. Именно поэтому в первый свой вылет я осторожничала, соблюдая все инструкции. Оно, конечно, было бы лучше еще пару-тройку дней погонять себя для начала на встроенном симуляторе Пчелкина. Но сами понимаете, терпежу на это уже не было. Понадеялась, что опыта, полученного на тренажере у вояк, мне для первого раза будет достаточно. Там же я как-то умудрилась отлетать обязательную программу для получения рабочего сертификата. Для тренировки и проверки возможности машины мне выделили область пространства недалеко от свалки. Там никто не летает, и можно хулиганить сколько душе угодно. Вот я и оторвалась по полной. Однако вертеться в пустоте – это не то же самое, что в бою, когда есть препятствия в виде машин противника или, например, среди астероидных полей. Но для первого самостоятельного вылета как раз самое оно. Я разгоняла свой бот до максимума, крутила его по-всякому, а после старалась стабилизировать машину, ориентируясь исключительно на свои ощущения – не прибегая к помощи бортового Искина. Искин занимался лишь отслеживанием физического состояния своего пилота, то есть меня, включая систему разновекторного гравитационного компенсатора перегрузок только при критической необходимости, когда я уже начинала терять сознание. Так-то, по правилам, эта система должна быть постоянно в работе. Но мне хотелось знать, на что я способна. все таки организм за последние годы претерпел сильные изменения. Ну и машину нужно было испытать. Она не новая, хотя и совсем старой не назовешь. И я должна быть уверена, что бот не развалится в боевой ситуации при резких маневрах от центробежных и прочих нагрузок. К слову, о гравитационной системе перегрузок. Очень полезная штука. Она значительно облегчает работу пилота. Полностью проблемы не решает, конечно, но процентов на 70 нивелирует негативные факторы. Воздействующий на человека тебя вжимает в ложемент, а умная техника, являющаяся частью общей системы искусственной гравитации корабля, изменяет вектор своей работы на противоположной. И пилот уже не чувствует той тяжести, что навалилась бы на него, если бы этой системы не было. Тоже и при боковых смещениях. В общем, очень-очень нужная вещь, которая не работает постоянно, но включается автоматически по мере надобности. Правда, есть программная возможность отключения, что я и сделала, передав управление напрямую и скину. Время у меня не было лимитировано, поэтому очнулась только тогда, когда совсем вымоталась морально и физически. Ко всему прочему, благим матом взвыл желудок. Сфокусировала внимание на времени и сильно удивилась. С момента старта прошло уже более 12 часов. Вот это я полетала. И дело тут не только в усталости и голоде. Сильно снизившийся уровень запаса плазмообразователя тоже как бы намекал, что пора бы уже вертаться в освояси. И если человеческим фактором при желании или необходимости можно пренебречь, то нехватку топлива уже никак не проигнорируешь. Пора разворачивать оглобли. «Пчелкин, вези меня домой!» «Принято!» Передав управление, сама спустилась в десантную часть, чтобы снять скаф. Взяла коробку суточного армейского рациона, и, вернувшись в кабину, плюхнулась обратно в ложемент. Так и любовалась красотами за бортом, неспешно треская что-то наподобие гулеша и запивая все это крепко заваренным гезом. Гез – это такой местный напиток, своеобразный по вкусу. Сказала бы, что аналог чая, но это не так. Общего с нашим чаем, разве что способ приготовления путем заваривания. Но если у нас для этого используются листья чайного куста – или какой-либо душистой травы, то здесь это исключительно лепестки цветов. Всегда только лепестки. В разных сортах разные цветы, но никаких тебе трав. Как по мне, чай лучше. Но сами понимаете, кому как. В общем, на любителя. Но чая-то нет, поэтому пью, что имеется. Это на экзоте землян сейчас большинство, и корпораты вынуждены делать доставки привычным людям продуктов. А в дыре я, наверное, первая из наших оказалась. Леонов мог бы бывать в принципе, но что ему тут делать? Право слово. Дыра, она и есть дыра. Тем более даже название очень созвучное. с звездами, которые мне услышливо транслировали мониторы кругового обзора, я думала о том, что проблему с обидчивым родственником Радистана Принца надо как-то срочно решать. Это ведь одно из главных правил, который вбивал в меня гроб не оставлять за спиной живых врагов. Он ведь не отстанет. Ну да, пока затаился. Вот только сколько это будет продолжаться, прежде чем снова примется действовать? Я не знаю. Но в том, что рано или поздно это случится, сомнений нет. Сколько раз уже обломала ему планы по моему устранению? Трижды. Два раза на экзоте, а третий уже после. Вряд ли человек, который не поленился и затеял всю эту возню, в итоге утрется и отстанет. Сдается мне, дядя в ярости. И единственное, что мне остается, это начать работать самой. Так сказать, на опережение. Благодаря своему адвокату, который разузнал все, что было возможно об этой личности, я теперь в курсе, где живет, как зовут и чем занимается. Родственную линию до родистана тоже удалось отследить без особого труда. Реверин принц, если по-нашему родной дядя выпотрошенного мной господина. Он и воспитывал племянника после того, как родители мальчика якобы погибли во время войны с Жагами. Ну, во всяком случае, так говорит официальная информация. Свои дети тоже есть, но на данный момент давно уже живут отдельно, своей жизнью. Причем надо бы отметить, что к родным детям, вернее, к их воспитанию, Риверин отнесся, видимо, более серьезно потому что из них получились вполне добропорядочные граждане. Трудятся на благо общества, занимают руководящие посты, да и вообще не замечены в чем-то крамольном. Вроде бы. А вот с воспитанием Радистана, похоже, как-то не задалось. Может, плохая наследственность сыграла роль или недостаток времени на воспитание у самого дяди. К тому моменту, когда мальчик осиротел, война почти закончилась. «При чем тут война?» – спросите. Да просто именно война способствовала взлету карьеры Риверина Принца. И сейчас он находится, пусть и не в самых верхах Министерства здравоохранения империи, но достаточно высоко. Почему из Радистана получился, по сути, бандит? История умалчивает. Говорю же, либо наследственность, либо недостаток воспитания. А может и то, и другое разом. У дяди ведь времени лично заниматься пацаном не было. Зато были деньги – на которой в случае необходимости нанимались дополнительные учителя, репетиторы и прочий персонал. В денежных средствах парень не нуждался. Что же касается наследственности, то тут тоже есть вопросы. Родная младшая сестра Риверина Принца, Велери Принц, сама была то еще оторвой. а Оседлая жизнь интересовала ее мало, и она выбрала военную стезю. Кстати, требуется еще одно немаловажное уточнение – Реверин принц сестру поднимал и ставил на ноги тоже сам. И также по причине скоропостижной гибели старших принцев, то есть родителей. Те погибли при столкновении пассажирского лайнера и грузового корабля. И откровенно говоря, при других обстоятельствах я бы дядьку даже зауважала. Потому что мужик в совсем юные годы смог оправиться от удара судьбы и таки закончить свое обучение, перейдя на заочную форму то есть, по сути, вкалывал без продыху, а все заработанное тратил на учебные профильные базы для себя и содержание сестры. Потом была удачная женитьба. Удачная, потому что родители пасти были не из простых и тоже имели отношение к медицине. Короче, помогли с хорошей работой и так далее. Родились свои дети, но сестру Риверин не забывал, заботился как мог. Дал ей лучшее образование, которое она хотела, а именно военная. Но вернемся к самой Велери. В армии она прослужила недолго. Тамошние порядки девушки не зашли. Ходить строим и подчиняться свободолюбивая авантюристка не смогла научиться. А после очередного происшествия, когда дело дошло до рукоприкладства, в смысле, когда Велери приложила свои руки к вышестоящему командиру. В общем, ее карьера военного на том и закончилась. Но, похоже, девушка ничуть не расстроилась. Быстренько нашла единомышленников в каком-то наемном подразделении и надолго исчезла с глаз старшего брата. Но однажды появилась ненадолго, чтобы преподнести братцу сюрприз в виде племянника. Тогда совсем еще крохи. Попросила присмотреть какое-то время, да так и сгинула. И вроде бы были слухи, что девушка занималась разбоем, в смысле, пиратствовала в серой зоне. Но слухи есть слухи. Они на доказательства не тянут. А кто был отцом Радистана, достоверной информации нет. Вот такая наследственность получилась. Думаю, сам Риверин знал папашу. Откуда-то же у него были связи с лихими людьми, которые пришли уже за мной. Ох, не все так просто в этой семейке. Ну да не о том речь. Каждый устраивается как может. Не мне судить. И как уже говорила выше, «Я бы даже уважала мужика, ведь он, сам поднявшись, родную кровь не забыл». «Как воспитал?» – вопрос уже академический. «Я и сама на благородную девицу не тяну ни разу». «Но вот о с мстительностью у него перебор. Одно дело мстить, восстанавливая справедливость, и другое дело заниматься этим, когда племянник честно получил по заслугам». «Впрочем, мотивы мести мы не обсуждали. Ни он меня ни разу не видел лично, ни я его». Да и чтоб это изменило. Какими бы мотивами он ни руководствовался, сейчас дело обстоит так, что или он меня достанет, или мне надо как-то решать проблему. Хм, как-то. Ну, не учил Грол вести переговоры. Нет таких навыков в приобретенном арсенале. Зато есть те, которые позволяют коренным образом избавляться от неприятностей. Из этого и буду исходить. Старая поговорка гласит, Нет человека, нет проблемы. Вот только как к нему подобраться. Впрочем, для начала мне нужно попасть в метрополию империи. Именно там обитает господин Реверин принц Добраться, обзавестись специальным оборудованием, тихо отработать клиенты и также тихо уйти. А и и плотная учеба уже потом. В первую очередь обезопасить тыл. Естественно, посвящать в свои планы, особенно такие, Эдру я не стала. «Однако же и действовать втихаря было бы неверно. Ну, сами посудите. Он знает, что я должна сесть на грузопассажирский корабль и отправиться в элентийскую автономию. Тем более адвокат собирался лично проводить. А там меня должен был встретить другой представитель юридической конторы и помочь с устройством в образовательное учреждение. Каково же будет их удивление, когда клиент исчезнет по дороге? Начнут разбираться?» И тут выяснится, что некая Миранда Гера всплыла в центральной системе империи. Но что самое интересное, как раз в этом временном промежутке скоропостижно скончается госслужащий Министерства здравоохранения, небезызвестный Реверин Принц. Связать эти два события даже полный идиот сможет. Нет, тут лучше играть в открытую. До определенной степени. Итак, мне надо попасть в столичную систему. «Запретить мне это не могут. Я с некоторых пор гражданин и имею полное право. Понятно, там придется проходить временную регистрацию, объяснять, с какими целями прибыла и так далее. Но тут как раз ничего сложного и страшного. Новая испеченная гражданка будет, открыв рот, осматривать достопримечательности, посещать разнообразные заведения типа музеев, как орбитальных, так и планетарных, ходить на модные мероприятия типа театральных». Глазять на выставки современных художников, экскурсии, то все и так далее. В общем, будет чем заняться. Но самое главное, что в это легко верится. Девочка прибыла из далекого захолустья, причем еще большего захолустья, нежели приснопамятная дыра. Я же не скрывала своего земного происхождения. А как жители империи относятся к выходцам из земного союза, всем известно. Вот вам и правдоподобная легенды, Дикарка вырвалась из каменного века в звездную цивилизацию. Во всяком случае, по меркам имперцев, это выглядит именно так. Что ж тут удивительного? Подумаешь, шляется везде, разявив от восхищения пасть. Любой бы на ее месте захотел приобщиться к величию империи и всего содружества. А то, что реверин принц в это же время ласты склеил, так с кем не бывает. Тем более слухи про него разные ходят. А вдруг и правда в тех слухах не одно вранье? Понятно, что по итогу инцидента мою причастность отрабатывать будут, причем, скорее всего, в первую очередь. Вот только если сделаю работу красиво, подозрения о моей причастности так и останутся подозрениями. Пусть сначала попробуют доказать. Опять же, как я выяснила, набор абитуриентов в нужную мне школу состоится только через 6 месяцев. Точнее, сам набор уже идет. Но занятия начнутся только через половину земного года. Время у меня есть. Заявление подано и одобрено. Предоплата в необходимом минимальном размере внесена. То есть место за партой уже мое. Так почему бы не провести оставшееся время с пользой? Поставила Эдру в известность относительно своих планов. И он даже не удивился. Наоборот, всячески поощрил мой интерес. Надавал кучу рекомендаций. Что и в какой последовательности лучше посещать, да какие места на планете Кадар обязательно нужно увидеть. Ну, и раз такое дело, в метрополию полетим вместе. Ему, мол, все равно надо туда возвращаться. С собой я взяла минимум вещей. Деньги еще есть, и их достаточно, чтобы не стеснять себя. Благо, на восстановительной медицине сильно сэкономила. Впрочем, правильнее будет сказать, что не потратила ни копейки. Так что, ежели что-то потребуется, приобрету на месте. Тем не менее, необходимый минимум, поместившийся в рюкзачке, естественно, взяла. И если кто-то думает, что там были в основном тряпки, то глубоко заблуждается. Нет, они там были, конечно же. Ну, несколько сменных пар белья, запасные штаны, очень похожие на земные джинсы, пара повседневных блузок и некоторые женские мелочи. Но это все второстепенно. Главными в моем, так сказать, джентльменском наборе были один спиртянский с боекомплектом да старая добрая бритвочка. С последним девайсом я никогда не расстанусь. Без него я все равно, что голая. Остальное же, в том числе и СКАФ, осталось на боте, а сам он в виде посылки отправлен в конечную точку маршрута. Потому что где-то там, в домашней системе АЭСи, на станции, где базируется нужная мне школа, Для него уже и малый ангар в доке арендован. В общем, Пчелкин будет меня там дожидаться. Ибо для моих планов в Империи весь этот арсенал чрезмерен, да и заметен больно. Уж лучше я налегке отправлюсь и уже на месте буду разбираться. И вот митрополия. Столичная система Империи Кадар встретила шумом и суетой. Шум, естественно, субъективен. Вакуум есть вакуум, звуки в нем не распространяются. Но если бы распространялись... Тут такой бешеный трафик был, что с ума сойти просто. Ничего общего с неспешной размеренной жизнью в ДР. И будете смеяться, но в какой-то момент я действительно почувствовала себя растерянной провинциалкой из отдаленного, чисто аграрного сектора, оказавшейся вдруг в столичной системе среди всего этого. Справедливости ради скажу, и это лично мое мнение, что вряд ли родная солнечная система в этом плане сильно отличается от «кеолы». Причем слово «кеола» перевода не требует, потому что название звезды, под цветом которой возникла цивилизация, в дальнейшем оформившаяся в Звездную империю Кадар, родилось в столь незапамятные времена, когда люди еще даже религии с богами придумать себе не успели. Но светящийся шар на небе как-то называть надо было. К слову, звезда, давшая жизнь нашей земной цивилизации, получила свое название – Плюс-минус примерно так же. То есть это просто название, и перевода оно не требует. Солнце – это солнце. Чего уж тут? А кеола? Ну, аналогично. В смысле, если переводить на русский, то киола это солнце наоборот. Но скажу понятней. Земная метрополия, скорее всего, своей суетой и гипотетическим шумом мало отличается от метрополии местной. Что там столица, что здесь – и жизнь кипит одинаково. Просто я, в силу сложившихся причин, всего этого на родине не успела увидеть. Могу лишь предполагать, много ли смогла бы рассмотреть с одна гравитационного колодца планеты Марс. Вот то-то и оно. Поэтому и сравнила себя с провинциалкой. Ведь с поверхности Красной планеты ее орбитальной станции смотрятся малыми точками на небосводе. Смешно сказать, но даже в ды мне не сразу удалось посмотреть на сооружение инфраструктуры со стороны. Принимали-то мой трофейный эсминец, буквально после схода с гиперструны, неподалеку от гиперпортала. А далее вели уже как бы под конвоем. Чуть позже, конечно же, насмотрелась вдоволь, когда испытывала Пчелкина и себя заодно. Но все равно красота, изящество и грандиозные размеры орбитальных сооружений столицы. Меня буквально потрясли. Когда я впервые увидела их в иллюминатор своими глазами. Я, ведь, откровенно говоря, за свою недолгу по современным меркам жизнь, повидала совсем немного. Судьба так складывалась, что возможности не было. И вот теперь. Короче, тут словарный запас заканчивается, и дальше лишь восторженные слюни брызжут, насколько впечатляет увиденное. Еще бы, ведь когда разглядывала орбитальные сооружения дыры, они показались мне огромными. Теперь же выяснилось, что самая большая станция шахтерской системы по сравнению со столичными сооружениями. В общем, самая большая станция там, как шарик для настольного тенниса, рядом с баскетбольным мячом, относительно самой небольшой здесь. Вот это я понимаю, монстры. А разгонные стационарные гиперкатапульты? Как же это, блин, круто! Плевать, что установки ВГП, то есть внутрисистемных гиперпроколов которые на земном сленге называются варп-установками. Сейчас есть практически на любом современном корабле. И, по сути, старые добрые гиперкатапульты уже, в общем-то, не нужны. Тем не менее, они продолжают работать и пользоваться популярностью. Ну а что вы хотели? Дешевле воспользоваться стационарным сооружением для ускорения межпланетного сообщения, нежели насиловать собственный реактор и варп-установку особенно учитывая, что энергетический судовой реактор имеет окончательный ресурс. А замена отработавшего свой срок оборудования, особенно это касается того самого реактора, весьма дорогостоящая операция. Очень, очень дорогостоящая. Так что там, где нет такой услуги, оно, конечно, но ежели есть, зачем тратить собственные ресурсы, верно? Сама не просчитывала выгодность использования стационарных гиперкатапульт, но склонна верить чужим аналитическим выкладкам. И, судя по всему, не я одна такая. Спрос бешеный. Пока летели с вокруг газового гиганта Гео-1, куда прибыл наш лайнер, на Гео-3, одной из станций, собственно, домашней планеты Кадар, где обретался на ПМЖ Риверин Принц, я чуть нос, а панорамное стекло не сломала, так плотно прильнула к обзорному иллюминатору пассажирского катера. но реально было на что посмотреть. «Номер сняла в одном из отелей для гражданских среднего класса. На том, в общем-то, мы и расстались с Эдрой. Он напоследок наказал, чтобы при любых возникающих проблемах я сразу же извещала его лично. Дескать, это входит в его обязанности куратора и опекуна нового гражданина, не говоря уж о контракте, заключенном между мной и юридической конторой Аксель и сыновья. Так что, мол, нечего стесняться». С тем и отбыл по своим, видимо, очень срочным делам, предоставив меня самой себе. Мужик, он вроде хороший и специалист классный, но больно уж дотошно относится к своим обязанностям опекуна. Такое внимание к моей персоне порядком уже напрягать начало. Меня ведь учили стараться быть максимально незаметной. Да и привыкла я всегда полагаться лишь на себя. Положение урода-изгоя как бы само собой учит этому». День на станции был в самом разгаре, да и выспаться я успела еще в каюте лайнера, так что сразу решила окунуться в столичную жизнь. Дела делами, но сходу кидаться во все тяжкие, в нашем деле мавитон. Нужно сначала походить, создать видимость туристического времяпрепровождения, а заодно осмотреться. Слежки я пока не заметила, но это ведь ничего не значит. Может, так следят, что просто не замечаю. В любом случае буду исходить из того, что следят». Так сказать, приму к сведению, что наблюдение оказалось слишком высокопрофессиональным. Вот и все. И как бы там ни было, думать об этом буду позже. А пока двинула в поход по магазинам. Но любят женщины шопинг. Куда ж от этого денешься? Видимо, где-то в генах прописано. Я, естественно, не исключение. У меня аж глаза разбежались от жадности. Такого разнообразия оружейных магазинов и лавок торгующих всевозможным оборудованием, я еще не встречала. Но цены... да, цены кусачие. Тем не менее, вполне справедливые. Товар новенький предлагают, никакого тебе БУ. Вот только говоря магазины или даже лавки, откровенно кривлю душой. Зависть? Она такая зависть. Просто сравнила их с заведением Грола, в котором довелось работать. И сравнение получилось совсем не в нашу пользу. Тут скорее настоящие оружейные супермаркеты, где можно купить все, от боеприпасов к личному оружию, до небольшого космического корабля, вроде моего Пчелкина. Естественно, такой товар, я про корабли, прямо в магазине не увидишь. Но голографические проекции имеются, и при желании их можно крутить, как вздумается, чтобы внимательнее рассмотреть со всех сторон. Ну и подробная информация о технических характеристиках тоже само собой присутствует. А все, что меньше размерами, можно к тому же еще ищупать вживую или даже опробовать. Но, ну, например, предметы, предназначенные для стрельбы, есть возможность испытать в специальном тире. И так с любым товаром. К примеру, прикинула на себя новенький скафандр пилота одной из последних разработок эллинтийской автономии. Что интересно, в подавляющем большинстве это именно женские экземпляры. Почему? Так сделаны анатомически для женщин. Можно, конечно, при нужде и на мужика напялить. Только выглядеть он в этом будет глупо. Тем не менее, необходимо отметить, что мужские версии все же есть. Просто представлены издевательски малым разнообразием. Они даже в голове витринах не стоят. Объясняется это тем, что в обществе Эленте сильный перекос в женскую сторону все еще имеет место. Восстановление мужской популяции требует гораздо большего времени, нежели какие-то 250 лет. Этого слишком мало. А до того это вообще было практически чисто женское общество со всеми вытекающими. Проще говоря, илинтийцы единственный народ в содружестве, у кого правит бал Махровый Матриархат. Хорошо хоть клановая общественная система канула в лету, потому как в войне с жагами, по сути, всего один клан и уцелел. Уцелел благодаря дальновидности и прогрессивности мышления семьи пенфера которая в тот момент стояла у власти клана Цивис. Остальные, самые консервативные и упертые, даже мяукнуть не успели. Настолько был страшен и молниеносен удар жагов по Элентийскому союзу. Пенфера же, и в частности клан Цивис, выжили, потому что видели свое будущее именно в связке с империей. И это касалось не только защиты мощного государства. Тут большую роль играл тот самый женский перекос – со временем только увеличивающийся. Проще говоря, элентейцы как вид просто начинали вымирать. Тому было много причин, и одна, самая важная, это связано с продолжением рода физиологическая особенность, полученная в результате генной инженерии. Когда-то такое изменение генома, дающее возможность оплодотворения не только традиционным путем, но еще и за счет, так сказать, самоопыления, помогло выжить, но впоследствии – то есть в долгосрочной перспективе, сыграла злую шутку. Поставив целый вид на грань вымирания, начали рождаться в основном девочки, а редкие мальчики в подавляющем большинстве оказывались бесплодны. Оно бы и ладно, девочки так девочки, тем более что эти девочки делом доказали свое право на существование. Беда в том, что и они со временем все чаще стали рождаться стерильными, не способными зачать ни одним из доступных способов. Пока это не очень критично, но время-то идет. Так или иначе, но бразды правления сами собой оказались в женских руках, а совсем уж редких своих самцов, способных к размножению, и лентики берегли, как зеницу ока, тем самым окончательно испортив свое мужское племя. Мутная история, если вдуматься, уходящая своими корнями в незапамятные времена, когда еще ни о каком содружестве даже речи не шло. Более того, Таких народов, как кадарийцы, манти, марийцы и уж тем более земляне, еще не существовало в принципе. Тогда баллом правила – единая цивилизация под названием Эльерх-Энте. И современные виды, здравствующие на сегодняшний день, дело рук именно той цивилизации, заигравшейся в богов. Да что я буду вам рассказывать? Сами в галлосети найдете, если интересно. Исторические факты о развитии элентийского вида можно почерпнуть из серии книг «Имперский вояж». Короче, перекос и очень сильный остается. Тетки Эленты бьются над его решением, и даже результат есть. Но когда еще все устаканится? Тем более, что это перекос не только в половом различии, но и в мозгах. Эленты, считающие себя наследниками тех самых великих Эльерхэнте, были высокомерны до невозможности. Сейчас уже не так, конечно. Малость поумерили пыл после известных событий. Плюс их отношение к слабому, по их мнению, конечно же, мужскому полу, сложившееся исторически, сказывается до сих пор. Да, теперь они уже не гонятся за чистотой крови, с превеликим удовольствием привечают мужчин иных видов на своей территории, особенно если они хорошие специалисты и желают осесть навсегда. Но вот относиться к этим пришлым мужикам, которые ни разу не слабые, все больше продолжают по старинке. Сами понимаете, что мужчины не сильно горят желанием существовать рядом с такими дамочками. Вот она, косность мышления во всем своем великолепии. Кому охота сразу же под каблук попадать? Борьба с этим тамошними властями тоже ведется. Мужчины сейчас даже право голоса имеют и высоких мест в правительстве добиваются. Но факт остается фактом. Илинтийская автономия все еще остается женским миром. И пока численность мужского населения хотя бы примерно не сравняется с женским, все так и будет оставаться. Просто деваться некуда, когда процент граждан женского пола составляет более 80%. Тетки работают, тетки служат, тетки воюют, а мужиков стараются беречь по вбитой в генетическую память привычке. К тому же и продолжительность жизни играет свою роль. Жили бы как до изобретения пролонга, поколения менялись бы чаще. А так, когда еще живы те, кто помнит, как это было раньше, продолжая при этом оставаться в детородном возрасте? Они же своих детей воспитывают тоже по старым канонам, тем самым вставляя палки в колеса необходимым изменениям.